Глава 18. Глупость. Пока я хмуро раздумывала о собственных выводах, процессия прошла мимо меня в храм, за спинами даргонов или драконов. Сомнений во втором варианте практически не осталось, и аргументов в пользу этого накопилось предостаточно. Начиная с общего облика, который угадывался за слоями одежды, управление вивернами и заканчивая церемониальными нарядами. Следующие за драконами слуги несли подносы, полные даров, самоцветов и золотых самородков. А в самом конце процессии шли слуги в парчовых жилетках и разбрасывали под ноги собравшимся мелкие монетки и конфетки в ярких фантиках. Люди вокруг меня торопливо склонились, стараясь урвать подношения. Я же так и прожигала взглядом две драконьи спины, входящие в храм. «Змея!» Возле меня придушенно пискнула кора. Ей на руку вышитой шлепкой наступила рада, не давая взять мелкую монетку. И сама шустро схватила медичок. Мне не было дела до их разборок. Я отвернулась, всматриваясь в пустой проем тройного арочного входа. Мысли занимал вопрос, что делать дальше. Смотрела неотрывно, прислушиваясь к собственной интуиции. И, наверное, только поэтому не заметила, что меня сзади подпёрли и оттеснили от семейства Улы старые знакомцы, братцы-похитители. Вбок уперся острый клинок, царапая кожу. И знакомый голос зашептал на ухо. «Не дёргайся!» Угрожающий и зло. «У тебя есть то, что принадлежит нам, красавица. Мешочек с дирхами. Я покосилась на Карима. Карии глаза готовы были прожечь во мне дыру. Злой холодный огонь в них подтверждал, что мужчина настроен решительно. Опустив голову, встряхнула ею, надеясь, что мысли перестанут скакать дикими жеребцами, и я обрету присущее мне хладнокровие. — Впервые слышу! — произнесла спокойно и снова встретилась взглядом с похитителем. Давление клинка усилилось, царапая кожу. Не была бы драконом, уже запахло бы кровью. «Не играй с нами!» Злое шипение вызвало у меня довольный оскал. К сожалению, Карим не мог оценить его из-за платка, скрывающего половину лица. Решение разобраться с двумя неожиданными проблемами пришло само. Стоило мне отвлечься на долю секунды на толкотню неподалеку. Я выхватила взглядом Тару и Раду и вспомнила подслушанный утром разговор. Драконы как раз вышли из храма. Процессия в том же порядке двинулась в обратную сторону, ко дворцу. Только в этот раз мужчины о чем-то беседовали, то ли споря, то ли азартно что-то обсуждая. Тот, что был в бордовом наряде, весело засмеялся на реплику друга. Еще пару секунд ушло на то, чтобы решить, кто из этих двоих наследник. В всплыл стражник на воротах с хризантемой на доспехах. С большей вероятностью наследником был тот, у кого на халате красовались цветы. «Попробуй отобрать!» — бросила через плечо злодеев и сделал резкий выпад вперед, вываливаясь из шеренги толпящихся людей. Бегала я быстро. Метнулась под ноги драконов и бухнулась на колени, вцепившись в край бордового халата. «Прошу защиты!» Выпалила одновременно с тем, как горло коснулись четыре клинка охранников. Внутри все дрожало от бешеного выброса адреналина. Все органы чувств сконцентрировались на драконах передо мной и грозных оборотнях, недружелюбно тыкающих в меня острыми клинками. «Не могу сказать, что я безрассудная, обычно очень даже благоразумная». Но именно сейчас вся моя выдержка и рациональность испарились. Осталось только одно неуемное желание – выяснить суть происходящего здесь любой ценой, при этом сохранив жизнь. Опасность смерти я не отрицала. Именно поэтому драконии инстинкты обострились, стирая всю расслабленность. Холодные глинки бесили. Я дернула головой, бросая жестокий взгляд в сторону главы охраны. Его аура была самой мощной. оборотни строго и иерархичный вид, ценящий силу. Драконы сильнее. Воспользоваться преимуществом получилось естественно. «Прочь!» — ментально рявкнуло на старшего. Тот пошатнулся, отступая на полшага и убирая клинок от шеи. Его желтые глаза удивленно округлились. «Молчи!» Второй посыл в догонку был не менее мощным. Дракон одномоментно с моим воздействием на оборотня заговорил. «Какой защиты ты просишь, цветок пустыни?» Он жестом приказал убрать оружие в ножны и приподнял мою голову за подбородок. Наши глаза встретились, я судорожно вздохнула, погружаясь в бездонную синюю глубину. Мои руки неосознанно крепче вцепились в подол мужского халата, сминая богатую ткань. Молчание затягивалось. В глубине груди зарождался драконий рокот, готовый вырваться недовольным урчанием. Я разозлилась. Дракон вблизи пах необыкновенно привлекательно, но множественные посторонние чужие запахи пятнали идеальный можжевеловый аромат. «По-моему, она от страха забыла, что хотела». Раздался рядом приятный баритон второго дракона. От его слов я моргнула и перевела на него взгляд, соображая, что делать дальше. В мыслях стало как-то мутно. «Поднимись!» Первый дракон придержал меня за локоть, помогая подняться на ноги. «Разберемся. Джафар!» Обратился он к главе охраны. «Позабудься о цветке!» Меня буквально передали в руки оборотня, который вцепился в меня мертвой хваткой крепко сжимая за руку. Если вырваться, то получится только с боем. Дисай, куда ее вести? В темницу?» уточнил он, а меня, от между драконами Алкариса обращения, словно током пронзило. Сердце болезненно сжалось, затрепетало, подпрыгивая к горлу и ухнуло вниз. А пятая точка сжалась, намекая на крупные неприятности на голову одной самонадеянной драконицы. «Распорядитель найдет ей место», — ответил дракон и отвернулся, теряя ко мне всякий интерес. Его больше увлекал разговор с другом. Процессия двинулась дальше. Джафар остался стоять на месте, пока мы не оказались в самом конце. Крепкая хватка за мое приплечье давала понять, что оборотень меня не отпустит. Дорога к дворцу оказалась короткой, почти незаметной для собственного восприятия. Джафар недобро на меня посматривал, пока мы шли по дороге во дворец. Я же сосредоточенно размышляла над собственной оплошностью. Глупо было привлекать к себе внимание таким образом. И зря воздействовала на оборотня, тем самым заставив искать ненужные ответы на неозвученные пока вслух вопроса но ментальное воздействие на более слабого в критический момент было таким же естественным, как дыхание. Несмотря на налет цивилизованности, драконы живут инстинктами, и это также неприложно, как смена дня и ночи. Ворота выграждений вокруг дворца были распахнуты, караульные так же, как и ночью, несли службу. Теперь-то, проходя мимо них вблизи, я увидела, что это оборотни, с крупными хищными зверями во второй ипостасе. Шагавший рядом Джафар тоже пах по звериному остро. Его запах говорил о силе и опасности, таившейся в мужчине. Я тяжело вздохнула и качнула головой, видя внутренний диалог и соглашаясь, что я глупая маленькая драконица, привыкшая потакать своему любопытству. Теперь стоило быть осторожней, и как можно быстрее оказаться на корабле под защитой киса и технологий. Ну а пока не стоит привлекать к себе лишнего внимания, быть вежливой, немножко испуганной и глупенькой самочкой, если получится. Стоило нам с Джафаром пересечь черту ворот, как они тут же закрылись за нашими спинами на крепкий железный засов. С внутренней стороны ворота тоже охранялись вооруженными стражниками. Как-то вся процессия смешалась. Сопровождающие барабанщики отправились в одну сторону, слуги, несшие дары, в другую. Воины охраны тоже разошлись. Кто в казарму, так велел им Джафар, кто в тренировочный зал. Мужчина откинул с лица края платка и повернулся ко мне, прищурив золотистые глаза оборотня. Черты лица его были крупными, но гармоничными. Губы недобро скривились в кривую хмылки. «Идем, цветок!» Дернул он меня за руку и повел следом за драконами, заходящими еще через одну внутреннюю массивную дверь, внутрь двора с фонтаном. По другую сторону от фонтана стояли две кучки женщин, человек десять в общей сложности. В глаза сразу же бросился блеск драгоценностей, обильно украшавших каждую. Лица у всех оставались закрыты полупрозрачными полувуалями. Стоило драконам приблизиться, как две стайки девчонок бросились на окружая драконов, и сразу наперебой щебечи слова поздравлений и восхвалений своих повелителей. Я притормозила, вынуждая моего сопровождающего остановиться, и насупленно рассматривала происходящее бесчинство. Драконы оба заразительно засмеялись, и постарались мягко утихомирить разошедшихся красавец, Увиденное вызывало двоякие чувства. Раздражение напополам с брезгливостью смешивалось со свойственной мне тягой узнать что-то новое. Уборотень нездержанно поторопил меня, дернув за руку. «Быстро!» — рыкнул. «Постой!» Дракон в бордовом халате выпутался из цепляющихся за него рук и жестом подозвал Джафара вместе со мной. Проследи, чтобы ее накормили и переодели. Я позже позову. Предупреди Зибара, что это мое распоряжение. Да дасай. Коротко кивнул глава охраны и потянул меня во дворец в обход центрального входа. Завел он меня через боковую дверь в узкий лабиринт коридоров, дверей и проходных помещений. Продвигались мы в глубие здания, пока не оказались у кабинета распорядителя. Джафар леско открыл добротную дверь и подтолкнул меня в спину. Распорядитель, поджарый мужчина-оборотень, с гладким лицом и мягкими чертами лица, медленно поднял голову и недоуменно окинул нас взглядом темно-зеленых глаз. Наше появление отвлекало его от подсчета цифр большой заюзанной книги. Он не спеша отставил чернильницу с заостренной палочкой, служившей ручкой, и поднялся, вежливо склоняясь перед массивным джафаром. «Мое почтение, Альфа!» Черты лица Жафара смягчились, когда он смотрел на соплеменника, в отличие от острых взглядов на меня. «А сам зибар Десай распорядился устроить где-нибудь эту и накормить. Охранник подтолкнул меня вперед, в центр кабинета, выставляя на обозрение. зибар приблизился, сложив ладошки перед собой в замок, и остановился напротив, слегка принюхиваясь. Полы его кафтана были застегнуты на все пуговицы под самое горло. Строгий крой подчеркивал гибкое тело. Распорядитель внимательно смотрел на меня, чуть сведя брови, словно пытался заглянуть вовнутрь, распознать, что прячется за оболочкой. Мой личный запах определить он не мог. Я точно знала, что препарат, который я вела на корабле для блокировки Найриса, скрывал и личный аромат, чтобы не провоцировать самцов на поползновение в мою сторону. Иначе драконицу это тоже могло разбудить раньше времени. Не мешало бы ее выкупать. Кончик носа распорядителя забавно шевелился. На нее прицепилось столько разных ароматов, что я не пойму, чем она пахнет сама. «Десаю, она нужна не для того», – грубо отрезал Джафар. Но Зибар не впечатлился, улыбнулся загадочно и покачал головой, говоря, «Никогда не знаешь, что понадобится хозяину. Моё дело – предупредить его желание. Он её будет допрашивать», – недовольно выплюнул Джафар. Она вцепилась в его халат на площади, подвергла опасности хозяина. «Мои воины даже не смогли ее остановить до того, как это...» «Ай-яй-яй!» – пожурил Зибар. «Только, по-моему, не меня, а разозленного Альфу». «Что же ты так плохо натренировал своих новичков? Если я не ошибаюсь, ты сегодня в охрану для выхода в город ты поставил новую десятку. Вот и проверил». Цветок пустыни оказался проворней тренированных бойцов. Зибар больше не улыбался, смотрел с вызовом на Джафара. Тот недовольно раздувал крылья широкого носа и распалялся все больше. «Ты позволишь?» Я не сразу поняла, что от меня хотят. Распорядитель протянул руку к моему лицу, но не прикоснулся. Не сразу, но сообразила. Он хотел видеть мое лицо без платка, и я спокойно откинула край. Хм, необычная. Что ж, Альфа, оставляй. Я сам займусь ее размещением. Нет, я должен видеть, где она будет. Чужой человек во дворце. Я отвечаю за безопасность десаев и их гаремов. Ты сам отведешь ее в хамам? Зибар ухмыльнулся. Сам будешь кормить? Все сам, великий Джафар. Тебя на все не хватит. «Выставь караульного у ее двери, и пусть он сопровождает ее по дворцу. И приглядывать будет, и тебе спокойнее». Между этими двумя явно была какая-то застарелая вражда. Делили сферы влияния. Глядя на мужчин, я понимала, что не стоит привлекать внимание ни одного, ни другого. Поэтому скромно молчала, потупив глаза, и рассматривая рисунок на мягком, бело синем длинноворсовом ковре, Отличного качества. Хорошо. Приведи ее в порядок. Как совсем справитесь, пришлешь слугу. Мне нужно с ней поговорить до того, как ее позовет Десай. Вряд ли это случится сегодня. Еще и нашего Эмира нет. У наследника полно дел, чтобы помнить о какой-то...